Глава 76. Бекки. «Как ты могла?» — шепнула Бекки, а остальной семья прошипела. «Как вы все могли?» Она никогда не видела отца таким печальным. «Мальчики только что узнали Ребекка. Если обвинять, то меня и маму». Бекки едва не плюнула ему под ноги. «Поверь мне, это несложно». Мама плакала держась за грудь, и Бекки ее понимала. Ей тоже хотелось вот так прижать руки, чтобы горе не пролилось наружу. Блейд обнимал ее, возвращая в реальность. Блейд, иди за пушком, мы улетаем. Блейд коротко кивнул и вышел, не глядя на Ренну. Зачем ты соврала и сказала, что ее мама скоро приедет? требовательно спросила бекки. Зачем дала Эви ложную надежду? Ренна расправила платье в попытке успокоиться. «Я просто хотела, чтобы вся моя семья была вместе. Хотела, чтобы ты осталась. И решила, что, возможно, для Эви будет лучше считать, что есть некий шанс на возвращение мамы. Завтра утром я бы аккуратно сообщила ей, что маме нужно больше времени. И так Эви продолжила бы верить, что Нура еще жива. Это просто ужасно, мама!» Краем глаза Бейки заметила, как вздрогнула Эви. На лице ее было потерянное пустое выражение. Она не отрывала взгляд от флакона звездной пыли в руке. Этот пустой взгляд всегда полной жизни Эви был просто невыносим для Бейки. Ренна выпрямилась, ее глаза остановились на темном осколке кристалла странной зазубренной формы, который лежал на полке. Подойдя, она взяла его и протянула Эви. Она просила передать его тебе. Наверное, я всегда догадывалась, что ты явишься. Прошу тебя. Возьми. Эви протянула дрожащую руку, взяла гладкий кристалл у Ренны. Что это? В голосе Ренны прозвучала подозрительность, когда она ответила. Сначала он принадлежал другому, потом перешел ко мне, а я отдала его твоей матери. Эви не подняла глаза на Ренну, не задала больше ни единого вопроса просто смотрела на пыль, а теперь еще на осколок, шепча слова, идущие от разбитого сердца. «Вы были ее подругой!» Ранна протянула к ней руку, но злодей заслонил Эви собой и отвёл в сторону. «Ребекка, уходите немедленно!» вмешался Рафаэль жестким, лишенным лишённым эмоций тоном. «Мама забывает упомянуть, что она послала за славной гвардией. Сюда уже движется отряд, чтобы арестовать злодея». Отец округлил глаза. «Ренна, как ты могла?» Еще одна лоза обвелась вокруг Бекки. Они так делали в ее детстве. Когда она падала или получала травму, когда жизнь подбрасывала что-нибудь неприятное, лозы всегда обнимали ее. Она будет скучать по ним. Но пора уходить. Сейчас же. Ренна прошептала сломленным голосом, ни к кому не обращаясь. «Я думала, она останется». Я думала, если его заберут, ей придется остаться. Злодей подхватил Эви на руки, прижал к груди и понес прочь из комнаты вместе с Кингсли, который по-прежнему жался к девушке. «Идём, мисс Эринг», — с ноткой отвращения произнес Тристан. Клэр и Татьяна последовали за ними. Бекки в последний раз окинула взглядом комнату. Вероятно, она не увидит ее еще очень-очень долго. — Братья с мрачными лицами стояли в углу. Бекки горестно вскрикнула, и они все крепко обнялись. «Приезжайте в гости, ладно? Попрощайтесь за меня с Рудией и бабушкой», — попросила она со слезами на глазах. Роланд раскраснелся, как Рейд, а Рафаэль печально взглянул на нее и сказал. «Мне так жаль, Ребекка». Бекки изо всех сил улыбнулась им сквозь слезы. «Не грусти». Интересная штука, братья. Порой они могли развеселить даже самое печальное сердце. Она почти вышла, когда Ренна схватила ее за руку. «Ребекка, прошу тебя, пойми, я никому не желала вреда. Я хотела защитить Форты и Нуру. Это не делает меня плохой». Бекки с жалостью смотрела на мать. В проёме двери мелькнули черные волосы, привлекая внимание. Эви ждала её в коридоре. «Нет, мам, не делает», — мама прошептала. «Мы твоя семья, Ребекка». Эви протянула руку, Бекки смотрела только на нее. «Да», — она поцеловала маму в щеку. — «но они тоже». И затем она прошла мимо Ренны, взяла за руку Эви, и вместе они бросились к входным дверям. Позади заплакала мама, но Бекки проигнорировала ее. Ей было очень жаль Эви, на которую обрушились ужасные новости. И она знала, что они напрасно прилетели в семейное гнездо. И тем не менее, она наконец-то освободилась от своей ноши. От идеальности, от ожиданий, от необходимости быть кем-то, кроме самой себя. Семья любила ее, И когда-нибудь Бекки вернется, чтобы занять свое место в качестве наследницы фамильного форта Фортис. Но сейчас она останется и чаром Бекки. И будет счастлива. Пушок ждал снаружи. На нем сидел и мягко улыбался ей Блейд. Предупреждаю, а от него несет базиликом. Он целый куст сожрал. Беки пожала плечами, помедлила и искренне улыбнулась. Я люблю базилик, Блэйд ответил на улыбку. Вдали забрецали доспехи. Блейд замахал руками. Садимся, садимся, садимся! Давайте побыстрее, народ! Все влезли на дракона и взмыли в небеса. Полет прошел в тяжелом молчании. Ни Нуры, ни звездной пыли, ни пророчества. А значит, никакой магии. А значит, рано или поздно, Рендону конец. Знакомая жизнь закончится. Они вернулись в замок и застали там такое, что все переменило.